Лучше всех, самый умный, а мы ищем таланты, бедные дети. К 8 марта, объединенному с 23 февраля, понадобились таланты. Маша, я записалась ему, она будет талантом. Всего у нас четыре таланта, объявила мне Светлана Александровна. Хорошо, промямлила я, а что делать надо? Да пусть что хочет, то и делает, она же талант. Я подумала про музыку. Сима занимается музыкой, но всего три месяца. В принципе, в четыре руки с моим участием в качестве аккомпаниатора мы могли бы достойно выступить. Но дочь сказала, что мальчик из класса уже играет, и пианино занято. Но он сыграет, потом мы. Нет, мамам нельзя, они же зрители. Тогда решили сосредоточиться на балете. Как бы это объяснить? Маленькие балерины в шесть лет не сбивают ногой люстры в батмане а учатся держать спину, тянуть стопы и колени и делают бесконечные плие на четыре счета. Танцуют на полупальцах, поскольку вставать на пуанты еще рано. И все это строго под музыку, под счет, чтобы слышать начало и конец музыкальной фразы. Бальницы, девочки, которые занимаются бальными танцами, и художницы, те, кто ходит на художественную гимнастику, выглядят в этом возрасте более эффектно. Сима сказала, что две девочки из класса будут танцевать ча-ча-ча, а еще одна выступит с номером по гимнастике. Проблема в том, что между шестилетними девочками, как моя Сима, и восьмилетними, как все остальные выступающие, просто колоссальный разрыв в мастерстве исполнения. Чтобы выглядеть на сцене достойно, пришлось призывать на помощь лучшие силы. Профессиональная балерина, которая занимается с Симой, поставила ей танец куколки под итальянскую польку Рахманинова. Она же подключила знакомого профессионального звуковика, который отрезал нужный кусок мелодии и перевел музыкальное сопровождение в стиль музыкальной шкатулки. Я решила, что будем брать костюмом, и в профессиональном магазине заказала платье для выступления. Платье было роскошным, с пышной юбкой, расшитая стразами так, что глаза слепило, цвета чайные розы. К платью прилагался бант-заколка. Сима, увидев всю эту красоту, согласилась учить танец. За три занятия выучили движения. Никак не удавалось подебура в сторону. Я кричала: "Держи руки! Только сейчас! Плее глубже! Спина! Уже повернулась! Сате! Забыла! Все сначала!" Через две недели репетиции я была почти спокойна. Больниц мы точно переплюнем. Но гимнастка вызывала опасения. Вася в это же время метался и кричал, что у него кризис. Говорение по-английскому, долги по-физике, в футбол на поле играть нельзя и вообще. Я, не дослушав, что имелось в виду под «вообще», честно призналась, что первый класс его сестры меня волнует куда больше подростковой психологии, в которой я ничего не понимаю. Впрочем, в первом классе я тоже ничего не понимаю, но хотя бы пытаюсь. Василий обалдел и сразу остыл. Попросил найти ему секцию, чтобы куда-то девать адреналин. Начали искать секцию. Тут я, конечно, голосовала за греблю на байдарках. Рядом с домом грибной канал, ребята там высокие, загорелые, накачанные. Но сын сказал, что там мокро. Хорошо, а где не мокро? Хочу заниматься стрельбой. Из чего, из лука? Вася состроил гримасу, означавшую крайнюю степень возмущения. Из винтовки? Ну, можно. Секция нашлась быстро. Школа Дусааф. Дело оставалось за малым. Поставить в известность отца семейства, который признает только один вид осмысленной стрельбы — биатлон. Все, что связано с лыжами и коньками, папе нравится. А вот наши с Василием идеи не очень. Точнее так, муж уверен, что все самые странные идеи посещают меня. И что Васина метание это тоже от меня. Наследственность. Тут опять же я бы не стала спорить с мужем потому что его любимая теща, моя мама, тоже ходила в секцию стрельбы в юности. И даже метала ножи. В сарае у бабушки в деревне вся дверь была в следах маминых тренировок. Еще она умеет втыкать нож между пальцами. Как называется эта странная забава, я не знаю, но выглядит впечатляюще. Маме уже 70, а она растопыривает ладонь и начинает быстро-быстро тыкать ножом между пальцами, чтобы произвести впечатление на внука. В этот момент я стараюсь не думать о том, что она моя мать. Так вот, про стрельбу. Я, как мать и законный представитель, поехала записывать сына на секцию. В принципе, я там была не нужна. Дети от 12 до 16 лет приходили, деловито расписывались в ведомости, шли куда-то, выходили со здоровенными ружьями и направлялись прямиком в тир. Все тихо, спокойно, без суеты. После чего начинали облачаться в форму. Здоровенные куртки, ремни, какие-то приспособления на голову. Один мальчик, явно старенький, гордо ходил одноглазый, левый глаз прикрывала бумажка. Стрелки плюхнулись на коврики и начали устанавливать оптические прицелы. Естественно, я потопала за детьми в тир, общаться с тренером. Вася делал вид, что со мной не знаком. Тренер мне понравился, судя по выправке, бывший военный. Я даже решила, что непременно офицер. — Спокойный. — Кто? — подошел он ко мне. — Мать, — отрапортовала я. — Мать в угол. — Техника безопасности? — Прошла. Мне и вправду дали листочек. Там было написано, что я с чем-то ознакомлена, я его подмахнула, не глядя. Встала в угол и рассматривала детей. Они мне тоже понравились. Восемь мальчиков и одна девочка. Красотка-блондинка с длиннющими ногами. Молчаливая. Они там все молчаливые. И спокойные, как удавы. У девочки с самооценкой явно все в порядке. Такая сначала пульнет, потом разговаривать будет. Раскидала свои ноги от ушей, волосы стянула резинкой. На ней была куртка с ремешком. Значит, давно занимается. Я догадалась. Новенькие просто лежали на коврике и стреляли с подставки. Более опытные были облачены в коричневые куртки, в которые могло поместиться сразу четыре ребенка. Ну а самые крутые и опытные стреляли в бело-голубых куртках с ремешками и с заклеенным глазом. Васе все понравилось. Вышел спокойный и с блуждающей улыбкой на губах. Наш папа обшутился по поводу того, что у Васи теперь будет гарантированная работа в ЧОПе. Вася терпел долго, потом выдал. ЧОПам запрещено использовать оружие. А вот в Норвегии все стреляют. Национальный вид спорта, можно сказать. Папа хотел что-то ответить про Норвегию, но Вася так посмотрел на отца, что тот решил остановиться на чопах. На следующий день после тренировки Василий пошел в школу в джинсах и рубашке. — У вас что, Мира Петровна заболела? — спросила я с просонья. — Мира Петровна — директор школы. За появление не в школьной форме отрывает голову. За незаплетенные в косы волосы тоже отрывает голову. Девочки постарше, все ходят с резинками на запястье и владеют уникальным навыком при появлении на горизонте мира петровны за секунду сделать из распущенных волос аккуратный хвостик младшая школа поголовно ходит с аккуратными стрижками и косичками и в школьной форме раньше была серая с розовым покупали прямо в школе мне она нравилась синтетическая до такой степени что не нуждалась в глажке и была неубиваемая правда лоснилась сильно Все мальчики ходили со сверкающими от частого елозанье попами и коленями. Особенно коленями. Они разбегались и прокатывались на идеально скользящей синтетике по коридору. Теперь в школе синяя форма. Покупать можно где угодно. Для старшей школы черные брюки и сдержанный верх. Классические рубашки. Я была благодарна Мире Петровне за дресс-код, потому что одеть подростка трудно, проще застрелиться. И тут Василий облачился в джинсы, клетчатую рубашку и собрался в школу. «Не буду больше ходить в форме», — объявил он. «У нас что, французская революция? Май 68-го года? Мы бунтуем? Какие требования?» Немедленно начал шутить отец. Я пыталась его остановить. В восемь утра Вася не воспринимает шутки, как и я. Мы еще спим. Отца спасло то, что Вася, скорее всего, спал стоя и не слышал того, что говорит отец. Ну ладно, может, стрельба так действует, не знаю. Со стрельбой по-прежнему все непросто. Василий втянулся, бежит на тренировку. Показал мне, как нужно правильно держать локоть. И гордо сообщил, что стрелял уже в коричневой куртке. С ремешком лежал пять минут. На следующей тренировке будет лежать десять, пока рука не анимеет. И так прибавляя по пять минут, пока он не сможет пролежать час. — У тебя кости не деформируются? — забеспокоилась я. Некорректный вопрос. Василий как физико-математик делит вопросы, беседы, претензии и прочие родительские изречения на корректные, некорректные, а логичные, бездоказательные. Это только то, что я запомнила. Но там очень серьезная градация. Поэтому, что бы я ни сказала, Вася отвечает в своей физико-математической манере, что меня как гуманитария раздражает ужасно. Скорректируй задачу, настаивает сын, когда я прошу его заняться сестрой. «Ложное утверждение», — спокойно констатирует он, когда я кричу, что ночей не сплю, так за него волнуюсь. Муж по-прежнему относится скептически к Васиным тренировкам и все еще надеется, что интерес быстро угаснет. «Какой смысл проводить два часа на бетонном полу в холодном помещении? И почему у нас по всему дому рассыпаны гильзы?» Детям разрешено собирать с пола любые гильзы на память. «Мужа я понять могу». Еще буквально месяц назад мы жили спокойно, все у нас было расписано на полгода вперед. Дочка ходила на подготовительные курсы, сын занимался с репетитором английским и по вечерам играл с отцом в шахматы. Теперь дочка учится в первом классе, а сын стреляет. И во всем этом виновата я.